Глава 2. Христианский большевик. Ветераны русской революции в Эколе Нормаль Супериор, можно ли нанимать сторожей? Товарищ Паскаль, мы знаем, что вы каждый день бываете на месте, а Вакум как символ революции. Близко знавшие Паскаля звали его Петром Карловичем, как меня теперь зовут Георгием Ивановичем. Я очень медленно, почти осторожно, стал с ним сближаться. Нас было всего четверо-пятеро его учеников, которых он принял в друзья, но перед которыми не сразу открылся. Он напоминал улыбающегося сфинкса. Было в нем нечто загадочное и до поры до времени недоступное. Тогда была еще жива его жена, жени, Евгения Русакова-Ясилевич, очень вспыльчивая и очень восторженная. Она-то и начала постепенно проговариваться насчет его и собственного прошлого. Семейство Русаковых и Оселевич было выдающимся. Отец сочувствовал анархистам, враждовал с царским режимом, потом, опасаясь еврейских погромов, уехал в Марсель, а когда прозвенела труба революции, вместе с дочерьми вернулся в Новую Россию. Одна сестра, Эстер, вышла замуж за Хармса. Другая Люба за известного революционера и деятеля комментарна Виктора Кибальчича, более известного под партийной кличкой Виктор Серж. Третья, Анита, работала секретарем Кибальчича, за что 20 лет провела заключение. Женист, став женой Паскаля вместе с ним уехала в Париж. Брат-сестер Осилевич Леопольд, Взял творческий псевдоним Поль и стал известным советским композитором, автором шлягеров «Девушка из Нагасаки» и «Дружба». Эти песни передавали по всесоюзному радио, обыватели подпевали, висели час и час разлуки, «Хочу делить с тобой всегда». А композитор Марсель и исполнитель Вадим Козин были в это время заключенными. Один в Ветлаге, другой в Магадане. В лагерях погибли мать -жени, сестра Эстер. Мало-помалу Паскалий сам начал кое-что рассказывать. Мы узнали, как он стал большевиком, основал ту самую французскую коммунистическую московскую группу, в которой состояли и Жак Садуль, и Жанна Лебурб и главный борец с оппортунизмом Гильбо. Люди были амбициозны, они конфликтовали, спорили. Виктор Серж называл эту группу «гнездышко-гадюк». В конце концов она распалась. Лебурб отправили на Украину, и она погибла в Одессе в плену у белых была казнена, причем французами. Николая Лазаревича арестовали, Садуля исключили из группы, тот обвинил Гильбой Паскаля в клевете. Эти рассказы меня потрясли. Но не меньше потрясла история добровольной русификации типичного француза, добропорядочного католика. Революционная биография мне, в отличие от Пьера, не светила, а вот высокая болезнь русификации случилась, и я невольно сравнивал свою судьбу с его судьбой. Первый раз он встретился с русским языком в ту короткую эпоху Франко-Российского Союза, когда все были влюблены в Россию, даже назвали знаменитый мост в Париже именем Александра III и заложили его в присутствии сына Николая II. При нескольких лицеях появились курсы русского языка. Пьер Паскаль попросил отца записать его на эти курсы. но что тут сказать. На занятиях он был один. Не нашлось других желающих. Исчезли все эти курсы через год. Кстати, нечто подобное происходит и сейчас. Это вечная история. На волне энтузиазма открываем, на спаде интереса закрываем. Потом опять добро пожаловать. Тогда Пьер упросил отца оплатить ему частные уроки. Отец любил его и согласился, хотя решительно не понимал, зачем. А в 1911 году Петр Карлович отправился в Одессу пароходом. Путешествовать, общаться, совершенствовать язык и писать свою первую работу о Жозефе де Местре, французском католическом философе и дипломате, тесно связанном с Россией Александра I. Он мечтал поездить по настоящей России, посетить Киев, Полтаву, Нежин, где Гоголь учился в гимназии. Но кто-то ему в дороге рассказал, что недалеко в Черниговской губернии есть село Воздвиженское, а в этом селе действует община рабочих и крестьян, Воздвиженское трудовое братство, некогда созданное родовитым помещиком Николаем Неплюевым. Не плюяв всерьез, без скидок на политические и экономические обстоятельства, применил правила первых апостолов здесь и сейчас. И прежде всего он отверг частную собственность, проповедуя мирную эволюцию от капитализма к христианскому обществу, живущему на началах любви. Ясное дело, что он был убежденным пацифистом. Земли свои, все 18 тысяч гектаров пахотной земли, передал братству, причем без денег, и повел братчиков к новой жизни. В Воздвиженском были и детские сады, и школы, и занятия искусством, равные права у мужчин и женщин, и глубокая искренняя религиозность. Причем вполне церковная, в отличие от учения Толстого. Лев Николаевич Неплюева знал и глубоко уважал, но шел своей дорогой. Это Паскалю, который был искренним католиком и при этом страстным сторонником социальной справедливости, очень понравилось. И он повидал последователей Неплюева, восхитился ими и отправился дальше, будучи уверенным, что дело ограничится общей симпатией. Но самое интересное было впереди. Паскаль вернулся в Париж, думая, что навсегда. Тем более, что атмосфера в Европе стала сгущаться, началась Первая мировая война. Пьер воевал на Западном фронте, отношения с Россией портились, но какие тут могут быть поездки в Москву? Однако Климансо, наш знаменитый премьер-министр, был очень недоволен тогдашним послом в России Нулансом и хотел менять положение. Он обратился за советом к католическому капеллану Абату Фернан Порталь, кого можно отправить к русским, чтобы улучшить отношения. Не послом, конечно, но важным посредником. Фернанд Порталь рекомендовал молодого Пьера Паскаля, раненного к тому времени при Дарданеллах и лежавшего в больнице. Паскаля подлечили и командировали в Россию через Архангельск на корабле «Шампань». По-русски звучит забавно, по-ноздревски, верно? Он сначала служил при Могилевской ставке, потом был шифровальщиком в посольстве. Получил орден из рук Николая II. Мне он рассказывал, что царь во время церемонии ни одного слова не произнес, потому что был очень застенчив, не нашелся, что говорить. Революция 1917 года застала Петра Карловича в России. Военный атташе Франции отправил молодого сотрудника на фронт, чтобы тот убеждал русских солдат и матросов выполнять обязательства перед французскими союзниками. Если бы атташе знал, каким последствиям это приведет. Паскаль сначала попытался агитировать, произносил зажигательные речи, но однажды прямо перед ним на бочку вскочил другой агитатор, за ним еще, еще, они кричали, что союзники — предатели, нужен сепаратный мир и так далее. И Паскаль вдруг подумал, да ведь они же правы, как прав был не плюя со своим первоапостольским отказом от собственности. Нужен мир, а война в интересах мирового империализма — зло. То есть Паскаль из рук вон плохо выполнял свою функцию. Вместо того, чтобы проповедовать милитаризм, он разделял идеи пацифизма. Хуже того, ему поручили установить связь с Чешским легионом, добровольческим формированием, воевавшим на стороне Антанте. Однако он провалил задание, помешала гражданская война, и заявился в дипломатический поезд вместе с русским солдатом своим денщиком. Посол не пустил Пьера во французский вагон, был еще британский, заявив, «Русский в мой вагон не войдет, я этого не допущу». А Паскаль отказался отправить своего русского спутника в Освояси. Это был натуральный саботаж, хотя еще и не разрыв. Но в конце концов, когда в 1918 году французская миссия была отозвана на родину, Пьер остался в России и пребывал в ней вплоть до марта 1933 года. Поначалу ему, убежденному католику, с коммунистическими взглядами все очень нравилось. Он вступил в русскую компартию, потому что большевики, подобно помещику Неплюеву, отрицали частную собственность, а Паскаль давно уже решил для себя, что марксизм можно просветить христианством. Он сохранял эту веру до конца, несмотря ни на что. Как я уже сказал, он участвовал в создании французской большевистской ячейки в России вместе с капитаном Жаком Садулем, французским военным аташем в Петрограде, который тоже остался в России, простым солдатом Марселем Бади и другими левыми друзьями. Даже возглавил ее. Забавная деталь. Позже они создадут общину в Крыму, где все будет общее, станут выращивать редиску на продажу, покупать у соседа татарина местное вино и вполне серьезно спорить, есть ли у них право пользоваться чужим трудом и нанимать сторожа. Это противоречило их принципам, но если не нанять сторожа на зиму, то к следующему лету все растащит. Постепенно взаимное раздражение нарастало, они ссорились по самым разным поводам, когда обсуждали допустимую близость с чекой или судьбой арестованных товарищей или печальную участь тысяч француженок, застрявших в революционной Москве, голодавших и умолявших помочь им в репатриации. Тем не менее, революция стала для Петра Карловича своей. Подчеркиваю, речь не о феврале, а именно об октябре о той самой большевистской революции, которую Солженицын называл переворотом. И не о симпатиях к меньшевикам, а о полноценном союзе с самыми натуральными ленинцами. Как это совмещалось с его глубоким христианством, трудно объяснить. Он же всю жизнь ходил на мессу, каждое утро, в том числе в Красной Москве. Пока не закрыли собор святого Людовика на Малой Лубянке, Пьер был его верным прихожанином, а потом стал посещать православные храмы и впоследствии очень жалел, что наши католики перешли с латыни на французский язык. Вернувшись на родину, он до конца дней ездил через весь Париж, чтобы слушать латинскую мессу. Объяснение у меня одно единственное. Ему показалось, что апостольские времена вернулись, что идеология большевиков, марксизм — это второстепенно, первостепенно то, что комиссар и домработница получают один и тот же паёк. Для него это было как начало «Деяния апостолов», любимая книга. Он считал, что все революционные эксцессы — явление временное, атеистический радикализм будет слабеть, Неплюевский идеал абсолютного равенства окажется сильнее классовой борьбы. Но довольно быстро пришлось констатировать, что это не совсем так. И окончательно он разочаровался в революции, когда начался НЭП. Пьера поражал и отталкивал цинизм политического выбора. «Мы сокрушили прошлое, а теперь возьмем от капитализма и деньги, и неравенство, и вообще все ужасы вашего общества». Между прочим, был товарищеский суд над ним. Но судили его не за критику ленинской политики, а за религиозные взгляды. Паскаля вызвали секретарь ЦК Елена Стасова и будущая жертва сталинской политики Николай Бухарин. Стасова представляла сторону обвинения, более либеральный Бухарин — сторону защиты. Она говорила, «Товарищ Паскаль». «Мы знаем, что вы каждый день бываете на мессе. Как вы, коммунист, марксист, можете каждое утро ходить на службу к этим мракобесам? Что за поповщина?» Бухарин что-то вяло бормотал в его оправдание, а Паскаль спокойно отвечал. «Если речь идет об экономике, я марксист. Я принимаю капитал Карл Маркса. Но если речь идет о философии, то я томист. Фома Аквинский — мой любимый философ». Видимо, они решили, что он немножечко чокнутый, неопасный чудак, и оставили его в покое, запретив лишь руководить большевистской ячейкой. Но он больше не мог свободно ходить в Кремль. А раньше, пока у него была аккредитация, он по вечерам гулял там же, где Ленин под ручку с женой. Впрочем, много что было раньше. Раньше он вместе с Чечерином ездил на Генуэсскую конференцию, а теперь с трудом нашел убежище в институте Маркса Энгельса Ленина. И то лишь потому, что Луначарский купил архив нашего радикала Бабева. Надо было его разбирать, и это дело поручили Пьеру. Он честно выполнял свою работу, но она его мало интересовала. Ну, Бобев, ну, типичные революционные рассуждения, стоило ради этого менять страну. И тут он открыл для себя авакума. Случайно прочел. И влюбился. Это стало его третьей русской влюбленностью. Первая язык, вторая революция. А третье — страстный протопоп. И вместо радикального Бобёфа Пётр Карлович стал заниматься опальным проповедником, причем тоже в некотором смысле революционером. Трудно представить фигуру, более подходящую для Паскаля, чем этот великий старовер. Бунтарий-консерватор, сокрушитель устоев и строитель царства Божьего. Влюбившись в нового героя, Пьер начал изучать архивы, прочел все, что только мог. Поехал по раскольничим там за Молжье. Это спасло его от депрессии. Он все яснее понимал, что большевистская революция дала не те плоды, о которых он мечтал, что это преданная революция. Язвительно отзывался об Анри Барбюси, которого обхаживала власть. С ужасом наблюдал за участью знакомых, гибнущих под гнетом большевистской директории. Возможно, он не принял бы спасительную французскую визу и отдельную визу на выезд из СССР, которую для него выбил Эдуар Ирио, французский левый премьер-министр. Но его жена, жене Русакова, как следует, струхнула, надавила на мужа, так что они двинулись в Париж. Можно сказать, в последнюю минуту. Уже начинались чистки. Во Франции ему были рады далеко не все. С распростертыми объятиями не встретили. Прошло 4 года, прежде чем он смог вернуться на государственную службу, то есть начать преподавать в университете. Ему предстояло опровергнуть обвинение. Помог, генерал гуро военный губернатор парижа закрывший дело паскаля на том основании что франция и советский союз никогда не находились в состоянии объявленной войны а значит никакой измены не было а поту советскую сторону границы он отныне считался врагом хотя на самом деле был главным другом россии Его тянуло к русским эмигрантам, со многими он дружил, даже был возведен в чин протопопа обезьяне Великой и Вольной палаты Ремезова. И, как мог, следовал первоапостольским принципам в жизни. Своим любимым ученикам Петр Карлович постоянно говорил, «Я зарабатываю слишком много денег, если вам нужны деньги, вот вам, вы вернете мне, когда сможете». Так, спустя годы он помог мне купить первую квартиру под Парижем, в сан жермен ан недалеко от университета Нантер, где я какое-то время работал. Мы жили на последнем этаже, окна выходили во внутренний садик, и можно было следить за коляской, в которой спала наша маленькая дочь Ан. Во второй половине университетского курса Паскаль начал готовить меня к поездке в Россию. Шанс отправиться в СССР имелся. Наши страны заключили договор об обмене студентами. С Англией такого договора еще не было, с Америкой еще не было, а с СССР уже был. Сыграла свою роль союзническая армия Деголе, авиаотряд Нормандии-Неман, ну и наши коммунисты кое-что для этого сделали, трудно отрицать. Благодаря договору во Францию попал будущий великий лингвист и мой друг Андрей Залезняк. За все время учебы в Эколь Нормаль Суприор он ни разу не побывал в Советском консульстве. И, когда вернулся в СССР, ему сказали, «Вот, товарищ Залезняк, вы не ходили в консульство. Теперь, уважаемый Андрей Анатольевич, даже не надейтесь второй раз выехать за границу». Я тоже попал в эту волну обменов, правда, не в первую, а во вторую, осенью 1956 года после двадцатого съезда. Каждому из нас, стажеров, определили возмутительно большую стипендию, 2500 рублей, в 10 раз больше, чем советскому студенту. Так что я потом с легкостью мог одалживать своему соседу по блоку в общежитии Московского университета. Он охотно брал займы. Естественно, это было такое лексикальное объяснение. Ничего он возвращать не собирался. Но, повторюсь, стипендия была огромная.